Первые дни ребёнка в роддоме. Сейчас мы с вами поговорим о первых днях жизни ребёнка, которые, как правило, проходят в родильном доме. Давайте посмотрим, что будет происходить в ближайшие часы и дни. Как только ребёнок рождается, первое, чего мы с большим вниманием и большой любовью ждём, его первого крика – Малыш не обязан сразу же закричать, так как он получает кислород из пуповины в первое время. Заминка может составлять до одной минуты. Закричал, все в порядке, он здоров. Каждая вторая мама спрашивает, почему мой ребенок такой синий? Действительно, цвет новорожденных детей отличается от розовых пупсиков из рекламы. Детки рождаются немного багрового оттенка, и это абсолютно нормально. Что под собой подразумевает осмотр малыша сразу после родов? Врачам необходимо понять, как малыш прошел роды и с каким результатом он родился. Оценивают его дыхательную систему, сердечно-сосудистую систему, кожные покровы, непосредственно его дыхание и рефлексы. На каждую позицию существует определенное количество баллов, максимальная сумма которых 10. Эту шкалу оценки малыша в свое время придумала доктор Абгар. И с тех пор так она и называется – оценка ребенка по шкале Абгар. Оценка происходит дважды – в конце первой и пятой минуты после рождения. В обменной карте у мамы может быть написано, что у ребенка, например, 9 10 баллов по Абгар. То есть в первый момент ребенка оценили на 9 баллов, а через некоторое время уже на 10. Оценка по нарастающей всегда позитивна, но и одинаковая, например, 9 9, тоже хорошо. Оценка по шкале Абгар – это не диагноз, а руководство к действию для врачей, которые будут малыша наблюдать. Не надо ее пугаться. Педиатру и другим врачам важно понимать, есть ли какие-то риски. Нужно ли малышу уделить особое внимание. Теперь, если у мамы и ребенка все хорошо, они все время должны находиться вместе и не разлучаться. Сейчас в роддомах уже не смывают сразу, как раньше, родовую смазку с ребёнка, а просто вытирают его и пеленают. Смазка же впитывается в кожу малыша, как полезная защитная сыворотка. Вопрос доктору. «В роддоме мне советуют разрешить укол витамина К ребёнку. Никогда не слышала о таком витамине. Зачем он нужен?» Действительно, после родов вам предложат сделать укол витамина К вашему малышу. Альтернативный вариант – закапывать в рот капли. Витамин К предотвращает риск внутреннего кровотечения, то есть улучшает свертываемость крови. У новорожденных детей он обычно очень низкий. На сегодняшний день есть возможность отказаться – но важно понимать, что около 1% детей могут без этого укола пострадать от внутреннего кровотечения. Угадать заранее эту вероятность невозможно. Обычно более высокая вероятность внутреннего кровотечения может быть у детей со сложными затяжными родами или с применением вакуум-экстракции и других медицинских вмешательств. Итак, витамин К – это предотвращение кровотечения. Но, как и у всякого лекарства, у витамина К могут быть последствия, то есть побочные эффекты. Например, усиление желтухи новорожденных, бронхоспазм и кожная сыпь. Одной из манипуляций также является закладывание в глаза ребенка мази с антибиотиком – Это делается для профилактики возможных инфекций в момент прохождения ребенком родовых путей. Слизистая глаза наиболее восприимчива. Также в роддоме вам предложат вакцинацию против гепатита B в первые сутки после рождения ребенка. На третий день жизни делается вакцинация против туберкулеза. Опять же, без вашего согласия ни одна вакцина введена не будет. Но вам стоит заранее обдумать этот вопрос и принять решение. Согласиться, отказаться или сделать позже. Вопрос доктору. Я слышала, что от вакцин бывают побочные эффекты. Могу ли я отказаться от вакцинации своего малыша? Существует два случая отказа от вакцинации новорожденного. Первый. Когда врач запрещает делать прививку. Это называется медицинским отводом от вакцинации. Второй – ваше личное решение. На основании законов Российской Федерации вы имеете право написать отказ от прививок. Отказаться от прививок можно на несколько дней, на несколько месяцев, на несколько лет или не делать их вообще. Выбор всегда за вами. Все отказы в этом случае принимаются только в письменном виде. Согласно стандартной форме отказа от вакцинации. С вакцинацией против туберкулеза есть некоторые особенности. Если мы прививаем ребенка от туберкулеза в первые два месяца, мы просто проводим прививку. Встретились с педиатром, назначили день прививки и сделали укол. Если вакцинация против туберкулеза проводится после двух месяцев, Сначала делается реакция МАНТУ, и только при отрицательном результате вводится вакцина БЦЖ. Вопрос доктору. Мне очень хочется, чтобы форма пупка у ребенка была красивая. Можно ли попросить акушерку завязать его правильно? Дело в том, что акушерка не завязывает пупок. Она обрезает пуповину и пережимает специальным зажимом а потом пуповинный остаток просто отпадает. Это делается для всех детей одинаково. Соответственно, форма пупка зависит от генетики. В роддоме пупок обрабатывать будут непосредственно медицинские сёстры. А когда вас выпишут из роддома, эту процедуру будете проводить вы. Поэтому понаблюдайте за действиями медперсонала. Кстати, сейчас многие медики против того, чтобы пупок ребенка обрабатывали каким-либо средством. Есть так называемое «сухое ведение пуповинного остатка», когда при отсутствии воспаления просто следят, чтобы было чисто и сухо. Если же обработка есть, то используются антисептики. Обычно это спиртовой хлорофилипт или мирамистин. На четвертый день, как правило, берется так называемый «пяточный скрининг» – кровь из пяточки – на несколько часто встречаемых генетических заболеваний. Если генетически обусловленные болезни выявляются в первые дни или месяц жизни, то можно вовремя предпринять меры по лечению или коррекции состояния ребенка. Озвучивание результата происходит только тогда, когда выявляется некая патология. В этом случае лаборатория сообщает результаты скрининга в поликлинику. А поликлиника рассказывает все родителям. Если вам не звонят и ничего не говорят, все хорошо, ребенок здоров. Выписываться из роддома можно в любой день по желанию родителей. Мамы, папы. Обычно ребенок находится в роддоме не больше 3-4 дней при отсутствии патологий и если он не теряет в весе. Полное здоровье ребенка является показанием к выписке.